12 На перерыве заметила некоторые перемены. Раньше возле меня и демона образовывался вакуум. Когда инк сменил внешность, вокруг нас стало кружиться много девчонок. После этого занятия к нам стали подходить пообщаться еще и парни. К сильным тянутся. Демон знатен, силен, стал внешне привлекательным. За ним бегают девушки. А тут и я подтягиваюсь. Наваляла самой крутой девчонки курса, сама по себе не дурнушка, ради меня бьются на дуэлях. Стало хорошо и, главное, правильно одеваться. В общем, пара из нас с Инградом получилась сильная. Завтра праздник урожая, в городе будет шумно, фермеры со всех окрестных земель приедут демонстрировать и продавать свою продукцию. Во время обеда между делом сообщил Инград. Парень на тему магистра отказался разговаривать, сказав, что вечером обстоятельно поделится своими ему относительно личности нашего преподавателя. «И день саморазвития. Ник, ты на какие предметы планируешь пойти?» «Знаешь, я бы сходил завтра в город. Надо переключиться», — вспомнила я совет магистра. «Да и за стены академии я выходила всего пару раз, не считая обучения в центре для инмирян». «Замечательно», — обрадовался Инград. Я тебе завтра лично покажу все самые интересные места в городе. Стефания, а ты с нами пойдешь?» Девушка долго молчала, раздумывая. «Видимо, в моей соседке боролись два желания. Пойти развеяться и прогуляться. И стремление к бесконечной учебе». Наконец девушка согласно кивнула. «Пойду, но только ненадолго. Ника, а ты уже решила, будешь ли ходить на дополнительные занятия к магистру Нэшу?» Стефанию в «Последние новости» Мы с демоном успели посвятить. «Ещё до конца не решила. А ты, как думаешь, стоит рискнуть?» «Если то, о чём говорит магистр, правда, то лучше согласиться. Такие знания тебе пригодятся». «Я против», — внёс свою лепту Инград. «Я твой покровитель, и я обязана тебе подчиняться», — хихикнула я, вспомнив разговор с магистром. «При тут это?» «Да так, не обращай внимания». «Я отвечаю за тебя». А как уже говорилось ранее, в случае с магистром защитить могу и не суметь. Да и не ясно, к чему вся эта благотворительность и какие у преподавателя намерения. Ты сама не боишься оставаться с ним наедине? Если отвечать на последний вопрос честно хотя бы себе, то боюсь. Нэш пугает меня и в то же время волнует. Я действительно не знаю, чего можно ждать от мужчины в тот или иной момент. Мне кажется, на пару занятий можно попробовать сходить – Может, и не понадобятся они. Просто если я не пойду, то буду мучиться вопросом. А вдруг это был мой единственный шанс, чтобы остаться в Академии? Демон поморщился, но возражать не стал. проблема моей слабости и угрозы отправиться на войну батарейкой стоят довольно устро. Я буду тебя провожать на занятия из занятия, а по возможности еще и поприсутствую. Спасибо. Получается, первое занятие у тебя уже завтра вечером – безэмоционально заметила Стефа. «А, точно!» но вот, еще и вечерний город тебе показать не удастся. Совсем с демон Последнюю лекцию по иллюзиям я отсидела. На меня вновь удивленно косились. Ведь я давно уже не ходила на эти занятия. А бедная златовласка так вообще пребывала в холодном бешенстве. К ней даже ее поклонники и подружки боялись близко подходить. Магистр провел увлекательную лекцию про автономные иллюзии» наделенное псевдожизнью, и вывел формулу зависимости времени поддержания сложной иллюзии от уровня силы магии. Интересно, что иллюзии меня любимой из разряда сверхсложных. Держать такую иллюзию минут 10-15 уже подвиг, а псевдоника гуляла по академии не меньше получаса. И не факт, что это предел возможностей нашего преподавателя. После лекции, когда магистр демонстративно выгнал всех задерживающихся, чтобы что-то уточнить девушек и парней, Сказав, что у него много важных дел, и все вопросы потом, я подумала, что это относится и ко мне. Уже почти вышло, как меня настиг голос магистра, вызвав чувствовать дежавю. «Ветрова, а вы куда?» «Задержитесь!» «Третий раз Айран Нэш требует, чтобы я с ним осталась. Это начинает напоминать традицию. Причем на моей памяти магистр никого так не задерживал. Обычно наоборот, все бегают за мужчиной, чтобы что-то узнать». Инград шепнул, что ждет снаружи. В сторону Глории даже не смотрела. И так знаю, что ничего хорошего для себя не увижу. Лишь бы одна одногруппница под дверьми не караулила. Подошла к кафедре под прицелом синих глаз магистра. «Я согласна на занятие. Только пара вопросов. Можно, чтобы Инград тоже иногда на них присутствовал? Ему интересна эта тема? И второе – это просьба. Можно не афишировать, что вы даете мне частные уроки?» «По первому вопросу пусть присутствует, мне не жалко. А по второму в чём проблема?» «Ну, если узнают, у меня будет проблема с женским коллективом. Вы весьма популярны среди девушек нашей академии». Говорю, а сама чувствую, как щёки начинают краснеть. Будто это я не о других девушках говорю, а сама признаюсь, что мне нравится магистр. «Нет, я против». «Почему?» – разочарованно спросила я. Рано или поздно о том, что мы с вами периодически встречаемся, узнают. И могут надумать что-нибудь еще более интересное, чем частные уроки. Вот, Ветрова, мне протянули листок. Это расписание занятий. Можете идти. Спасибо. Схватив листок, поспешила на выход. Ну что ж, исход беседы меня устраивает. В чем-то магистр прав. шил в мешке не утаишь. Просто опять все эти сплетни и нападки однокурсниц слушать так надоело. За дверью я неожиданно обнаружила всю нашу, оказывается, дружную группу в полном составе. Стояла полная тишина. Похоже, все пытались хоть что-нибудь подслушать. Или еще лучше застать какую-нибудь пикантную сцену, как было с «Роуф». Но вот я вышла спустя всего пару минут, и вполне прилично выглядящая. И тишина треснула разочарованным гомоном голосов. Все стали быстро расходиться, видимо, чтобы не попасть под горячую руку преподавателя. Я же уже даже не знаю, то ли плакать, то ли смеяться. Но, честно, тот момент, когда я выхожу, и на меня с жадным вниманием в гробовом молчании смотрят не меньше сотни студентов, я запомню на всю жизнь. Ко мне с виноватым лицом подошел Инград. Прости, я хотел предупредить, на меня скрутили приспешники Глория. Ничего страшного, это было впечатляюще». Как с магистром? Все нормально? Да. Если хочешь, можешь присутствовать на занятиях. Отлично. Вечером после обсуждения событий дня речь зашла о личности магистра Нэша. Я уверена, что это и есть Аэрофе Вейтар. Пусть я и была совсем маленькой, когда он к нам приезжал. Но на память не жалуюсь, спокойно произнесла Стефания. Так кто такой этот Аэрофе? Кажется, сейчас лопну от любопытства. Слово взял Инград. Легенда. Когда-то Айрафе Вейтару дали прозвище «Воин света». В определенный момент, когда мы терпели многочисленные поражения от тварей, Вейтар возглавлял войско, и через какое-то время мы сумели переломить ход войны. Под руководством Айрафе победы начали следовать одна за другой. Именно в тот период удалось существенно отбросить армию тварей вглубь пустоши и установить барьер. Когда на границе стало спокойнее, Айрафе куда-то исчез. Через пару лет о Витаре снова заговорили, но уже в другом ключе. Бывший воин света предпочел политику и занял один из ключевых постов в правительстве. Прошло 11 лет, и Аэрофе снова исчез. Получается, три года, что прошли с того момента, как Витар покинул свой пост, он преподавал здесь, в нашей академии. Мой отец был политиком и тесно общался с Витаром в период его руководства в нашем правительстве. какая «Богатая биография. А что с именем? Аэранэш – псевдоним?» «Не обязательно», – ответила Стефа. «Аэрафе и Нарифе при рождении дается до двадцати имен. Одно на древнем языке, одно защитное, одно повседневное. Еще есть имена пожелания и другие. У меня, например, восемь имен, не считая родового, и все могут считаться равнозначными». «Сложно у вас все устроено». «Это тебе так с непривычки кажется», – хмыкнул демон. «Интересно, с чего Аэрофе сдалась эта академия?» «Имя воина света окутано множеством легенд и домыслов», – задумчиво произнесла Стефа. «Мы можем только догадываться, что ему здесь нужно. В принципе, я могла бы сильно удивиться полученным новостям, но я в другом мире. Учусь в лучшей академии магии, мои соседи – демоны». Если удивляться всему, что со мной происходит в последнее время, то глаза у меня превратятся в две круглые плошки и буду ходить, словно какая-нибудь героиня аниме, а потому сладко зевнула. Время позднее. Пойду спать. Спокойной ночи. На следующий день мы с Энгридом и Стефой посетили с утра по одному факультативному занятию и только после этого отправились гулять за ворота академии. Сегодня город был переполнен праздно шатающимся по улицам народом. Дома, увешанные пестрыми бумажными гирляндами, повсюду слышится смех и музыка. Чтобы быстрее добраться до центра, мы хотели сесть в ауросеп, но передумали. В этот день транспорт оказался переполнен, и никакого желания пытаться в него войти не возникло. Поэтому пришлось добираться своим ходом, что тоже оказалось непросто. Улицы тоже были переполнены. Инград крепко ухватил меня за руку, чтобы я не потерялась, усмехнулась про себя, В моем родном мире и не в такой толчее приходилось бывать. Так что это мне впору держать демона за руку и направлять. Кажется, я себя перехвалила. Представив себе забавную картинку, как я веду потерянного смущенного Инграда за ручку, забыла смотреть по сторонам, и на меня тут же налетела какая-то грустная тетка, болезненно наступив мне на ногу. А потом еще меня же начала ругать грубыми заковыристыми выражениями, почему-то быстро перешедшими в громкий пронзительный виск. На нас женщины стали оборачиваться. Я открыла в удивлении рот, когда платье моей случайной и не слишком приятной знакомой вдруг начало на глазах быстро таять, открывая вид на нижнее белье и телеса женщины. Я бы, может, и дальше находилась в ступоре, наблюдая за процессом оголения. Но тут, вырывая из судорожных объятий тетки, меня на себя дернул Инград, крепко прижимая к себе и оттаскивая подальше. Не сразу, но я поняла, в чем было дело. Это мое дурацкое свойство разрушать иллюзии. Платье на женщине было ненастоящим, причем не слишком хорошего качества иллюзия оказалась, поскольку таять от соприкосновения со мной начала тут же. Увы, женщине не помогло, что демон меня оттащил. Иллюзия окончательно растворилась, оставляя почетную Матрону в неглиже. Как женщина вопила и металась под челочки каких-то круглых штучек, что стали доставать люди на улице, пока кто-то из зевак не догадался одолжить женщине верхнюю одежду. Кто-то дал шаль, кто-то снял пиджак. «Неудобно, как получилось», – расстроено поцокала языком я. «То ли еще будет», – хмыкнул Инград вслед за Стефой, стремительно пробирающийся дальше по улице. Город в праздничный день переполнен иллюзиями, так что вряд ли это был последний конфуз. Будь аккуратнее. Печально вздохнув, спросила, а что это за круглый артефакт, что все доставали и щелкли им? Делает объемное изображение, которое сначала запоминает, а потом с помощью другого артефакта все картинки можно извлечь и перенести на бумагу. Круто! Что-то вроде фото и видео. На артефактологии мы еще такого не проходили. «На старших курсах наверняка будут рассказывать», – ответил Инград. Теперь я смотрела в оба, не отвлекаясь на посторонние мысли, и то и дело снимала и надевала очки, чтобы не пропустить что-то важное. Инград, как обнял меня, объяв рукой талию, так больше не отпускал. А я не противилась. В объятиях парня находиться оказалось очень приятно. Мы добрались до главной площади, где сегодня проходит ярмарка. Выступают уличные артисты и маги мы на время разошлись. Стефа отправилась в книжные ряды, Инград потащила было меня к оружейникам, но я активно стала упираться и победила. Мы пошли смотреть местную диковинную для меня живность, что тут выставляли на продажу в качестве еды или домашних питомцев. Сразу захотелось купить кого-то из коробки, в которой копошилось множество умильных цветных пушистых комочков с огромными глазами. Но Инг отговорил, сказав, что комочки в итоге вырастут до весьма солидных размеров, будут обладать не самым лучшим характером, а еще любят все драть, орут и воняют. В общем, Стеф выгонит меня вместе с питомцем. В общем, я решила поумерить свой пыл, вспомнив, что живу не одна, и будущее мое весьма зыбка. Заведу себе домашнего пушистого друга только когда у меня будет этот самый дом. После живности мы все-таки побродили среди оружейных лавок. Инград накупил себе каких-то крутых боевых артефактов. Я тоже в стороне не осталась. В Академии средства самозащиты очень пригодятся. Только вот такие покупные артефакты у нас не очень поощряются. Хочешь ходить по Академии с оружием – сделай его сам. Остальные отнимут, если заметят. Потом Инград купил нам пирожков и воды. Нас нашла Стефа. И мы вместе отправились смотреть на стихийные выступления артистов. В целом день получается хороший. Правда, еще пару иллюзий я все-таки убила. Красивую объемную вывеску на одном из ларьков и детский воздушный иллюзорный шарик. Малыш так горько плакал, что мне стало неимоверно стыдно. Но Инград исправил положение, утешив ребенка купленной сладостью. Вообще демон вел себя сегодня со мной непривычно нежно. Инг почти не отпускал моей руки – переплетя наши пальцы, а порой и приобнимал, когда куда-нибудь вёл, рассказывал множество интересных историй и легенд о городе, показывал достопримечательности, а порой и шептал на ушко комплименты. В суете праздничного солнечного дня, в очередной раз приспустив вниз свои очки, я обнаружила некую дисгармонию, выбившую меня из колеи. Среди людей находилось существо – Страшное существо, выглядящее, пожалуй, куда ужаснее, чем горячо любимый мной паук из родного мира. Отдаленно напоминает собаку. Черты лица, морда, хвост, точнее хвосты. Существо вальяжно разлеглось возле фонтана. Огромная зубастая пасть, горящие потусторонним светом глаза, гладкая, очень гибкая, словно ртутная, черно серое маслянисто-блестящее вытянтое тело. На лапах огромные кукти три тонких шипастых хвоста. Возможно, это существо даже можно было бы считать по-своему красивым, если бы не та угроза, которую излучала вся его внешность. Как ни странно, но это устрашающее нечто лежало смирно и, более того, находилось на поводке у сидящего на бортике фонтана человека. Снова надела очки, сравнивая полученную картинку, и еще раз сняла. «Ника, ты почему глазеешь на эльфа?» напряжённо поинтересовался у меня Инград. Эльф, о котором шла речь, словно услышал слова демона, обернулся и хитро мне подмигнул, эдак соблазнительно улыбнувшись. Я вздрогнула. Светловолосый и голубоглазый, тонкокосный эльф на самом деле мужчина с чёрными блестящими волосами, не менее чёрными страшными глазами, с нечеловеческими, белыми, вытянутыми по зрачками. Никакой не эльф и улыбка не соблазнительная, а хищная. Своей фигурой, гибкой, изящной, неперекаченной, мужчина напомнил мне змея. Плавные движения, глаза... Да, пожалуй, именно змей. Опасный и, похоже, ядовитый. Взглянула сквозь очки на напугавшее меня существо. Очень крупная темно-серая собака, напоминающая дог из моего мира. Стараясь выглядеть не слишком встревожена, оторвала взгляд от странного мужчины и его собаки, которые также внимательно вдвоем рассматривали и меня повернулась к инграду и натянуто улыбнулась просто показала что знакомый идем вряд ли тому незнакомцу понравится что его разоблачили надеюсь мужчина ничего не заподозрил ингград не стал спорить и повел нас со стеффой в один по его словам отличный ресторан с открытой террасой. Правда, напоследок уточнил. «Не знал, что у тебя есть знакомые эльфы вне стен Академии». Вспомнила рекрутера Мектиля и хмыкнула. «С одним эльфом я даже недолго встречалась». «Что?» Остаток прогулки прошел для меня как в тумане. Я постоянно дергалась и оглядывалась. Казалось, что за мной пристально наблюдают. Но, как ни старалась, я никого не заметила. Посидев в ресторане, мы неспешным шагом отправились обратно в Академию. Уже у самых ворот я все-таки еще раз оглянулась и словно в ужастике вновь увидела напугавшую меня парочку. Мужчина со своей зверушкой стояли в двадцати шагах от меня и внимательно, очень серьезно смотрели. Я чуть не завизжала от неожиданности и испуга, еле сдержалась. По-детски на секунду зажмурилась в надежде, что видение исчезнет, и оно исчезло. «Ника, ты идешь?» – позвала меня уже со двора Академии Стефа – И я побежала к воротам, стремясь поскорее оказаться на условно-безопасной территории. Надо рассказать все Ингу и Стефании. Может, они посмеются над моими страхами. Инг влетела в надежное объятие парня. «Как же я испугалась!» «Чего?» – удивился демон. «Помнишь эльфа с собакой? Я им еще заинтересовалась». Так вот, это иллюзия. Там был какой-то черноволосый мужчина с белыми вытянутыми зрачками – Вместо собаки у него на поводке была какая-то тварь. Мне кажется, за нами следили. И он сейчас стоял там, возле ворот, и смотрел на меня. Закончила я свой эмоциональный рассказ. Подожди, я не особо что-то понял. Идем, познакомимся с тем, кто возле ворот. И почему ты раньше ничего не сказала? Я со всей силы вцепилась в руку Инграда в попытке удержать парня на месте. То оказалось не так просто. Нет, его уже там нет. И вообще не стоит на него смотреть. Знаешь, он реально меня испугал. Зверёга, понятно, страшная, но и он сам какой-то жуткий, потусторонний. А молчал я, потому что мне показалось, что там на площади он нас слышит. И ощущение слежки у меня было, видимо, не зря. Я даже не уверена, что сейчас он нас не подслушивает. У выхода нет ни одного эльфа с собакой и кого-либо ещё с живностью. Пока я отвлекала Инграда, Стеф успел сходить проверить обстановку и, как всегда, флегматично поведал об увиденном. «Ладно, пошли домой, там все подробно расскажешь», – произнес демон, увлекая меня к зданию Академии. Я согласно кивнула. Меня немного потряхивает от выброса адреналина. Надо же было так испугаться. В итоге дома меня напоили чаем и обо всем детально расспросили. Инград мрачно заметил, что мое описание той зверушки – очень похожа на внешность тех тварей, с которыми ведется война, и пообещал сообщить обо всем отцу, который ведает подобными делами. На этом совет мы закрыли. Я почти успокоилась. Мощные и надежные стены Академии внушали это спокойствие. Вот только осадок остался, и за стены учебного заведения я теперь всегда буду выходить с большой опаской. За всеми волнениями о вечернем занятии с магистром Нэшем я и думать забыла – «А уж беспокоиться, как все пройдет и подавно!» — напомнил Инград и сразу повел меня на встречу с преподавателем. Мы пришли в аудиторию для занятий боевой магии. Магистр был уже на месте. Инграда наш сразу услал на дальние ряды, чтобы не мешал. Демон спокойно уселся за одну из парт и разложил свои лекции, тут же погрузившись в чтение. А я робко подсел к учителю за кафедру. Кончики пальцев стали подрагивать от волнения, поэтому я спрятал руки под стол. Впрочем... Магистр не обратил на меня особого внимания, протянул стопочку бумаг и буркнул. «Изучайте. Через полчаса проверю, что вы усвоили из этого материала». Сам преподаватель уткнулся в свои документы. но ну и замечательно, каждый занят своим делом. Материал, что дал мне учитель, оказался концентрированной выдержкой с формулами и краткими пояснениями по видам древних заклинаний и особенностями их формирования. Весь текст был написан от руки – И похоже, что писал сам магистр. На какое-то время я увлеклась чтением, а когда минут через пятнадцать на секунду оторвала взгляд от текста, обнаружила странную картину. Магистр Нэш как-то совсем не солидно развалился на стуле, закинув ноги на кафедру. Забыл про свои документы и то и дело тихо щелкал пальцами в моё направление. Глаза преподавателя подозрительно заинтересованно блестели, а свой взор Айаран Нэш от меня ни на секунду не отрывал. Посмотрела на Инграда. Парень тоже забыл о своих делах. И то и дело с не меньшей заинтересованностью переводит взгляд то на меня, то на преподавателя. Пару секунд я пыталась сообразить, в чем же дело. А потом догадалась посмотреть на происходящее сквозь стекла очков. Оказывается, магистр швыряет в меня иллюзиями, похожими на воздушные цветные шарики, и наблюдает, как те на подлете лопаются или испаряются. Реакция на меня, видимо, зависит от вида иллюзии. Некоторые шарики так и вовсе, словно живые, пытались уклониться и облететь меня. Признаться, процесс наблюдения за поведением иллюзий увлек меня. Один из шариков, у которого почему-то оказались глаза, причем большие, грустные и обреченные, мне стало особенно жалко. И я пригнулась, пропуская его мимо себя. «А, Ветрова, смотрю, вы бездельничаете. Значит, уже подготовились» настиг меня довольный голос преподавателя. Я хотел честно сказать, что еще нет, но преподаватель не стал слушать, позвав меня на отработку к манекенам. Ну, что я могу сказать? По новой системе у меня заклинания вообще не получились. Было непривычно, что энергетические центры сместились с рук в центр груди, и надо было пробовать ощутить свою силу там, что мне никак не удавалось. Впрочем, непривычно спокойный и неизвительный магистр – Заверил, что у него самого тоже поначалу не получались древние заклинания. И тут все дело в привычке. Только к концу нашего первого занятия я начала что-то чувствовать и пробовать управлять потоками силы. Так что домой в итоге я возвращалась, вполне довольная собой. За следующие пару занятий у меня стали получаться заклинания, действительно требующие огромных затрат энергии. Так что домой я возвращалась никакая. И магистр изменил расписание. Теперь мы занимались каждый вечер, но всего каких-то полчаса-час, пока не выдохнусь. Инград поначалу присутствовал на занятиях, но постепенно у нас увеличилась нагрузка лекций, и предметов стало больше. Поэтому демон только провожал меня и встречал, а потом бежал на свои занятия. Как только демон перестал присутствовать третьим лицом на тренировках магистра, атмосфера неуловимо изменилась. Возможно, это я сама себя накручиваю и выдумываю, но я чувствую напряжение, витающее между мной и преподавателем. И ведь вроде бы действительно ничего не изменилось. Магистр обращается ко мне официально, держит дистанцию, но долгие задумчивые изучающие взгляды уже не злое, а скорее какое-то теплое подтрунивание моими ошибками. Когда мы наедине, я буквально кожей чувствую это ожидание чего-то. Острота ощущений просто невероятная. Мне всё время кажется, что вот-вот и магистр совершенно естественно и спокойно возьмёт меня за руку, погладит кончики пальцев, ласково улыбнётся и прижмёт к себе. Но, несмотря на вязкую, томную атмосферу, что я порой так действительно остро ощущаю, ничего не происходит. Айран Нэш ничего не предпринял, поэтому я мучаюсь вопросом. А не выдумываю ли я всё? Проверить же вряд ли решусь. На очередном занятии мы позанимались от силы минут 10 А потом вдруг магистр извинился, сказав, что его срочно вызывают по делу домой. Как интересно. Видимо, артефакт и элементальная связь. Я печально вздохнула, ведь Инград обещал забрать меня только через час, и мне придется просидеть в пустой аудитории еще долго, при этом боясь незваных гостей. И тут магистр неожиданно предложил. «Хотите со мной?» «К вам домой?» Я поперхнулась воздухом. «Верно». В глазах магистра заиграли насмешливые бессинята. «А что мне там делать?» Осторожно поинтересовалась, хотя богатое воображение уже нарисовало мне ответ. «Мне проводят экскурсию по дому, заканчивающуюся в спальне. Я не наивная девочка. Поможете мне быстрее разобраться с возникшей проблемой. Приобретете новый опыт. Заодно посмотрите новое для себя место». «Думаю, много времени моё дело не займёт, и мы вернёмся как раз к приходу Гента. И всё. Больше никаких завлекательных предложений и уговоров. А смотрит Нэш так, словно бросает вызов, мол, решишься или нет. И в то же время у меня не пропадает ощущение, что своим недоверием и опаской я веселю преподавателя. С другой стороны, если бы Нэш хотел бы меня видеть в своей спальне то наверняка не стал бы выдумывать какие-то предлоги, а сразу бы действовал, не особо интересуясь моим мнением. «Инград уже давно не присутствует на занятиях, и ничего, никаких явных поползновений. Если сейчас откажусь, то магистр наверняка исчезнет, а я останусь одна, мучиться и думать о том, что было бы, если бы я согласилась. Хорошо, я с вами». Брови преподавателя взлетели вверх от удивления – Кажется, и он не ожидал от меня подобной смелости и больше дразнил. «Давайте руку». Мне протянули ладонь, на которой лежала тонкая серебряная пластинка. Магистр недолго пребывал в замешательстве, тот же перейдя на деловой лад. «Артефакт переноса может взять двоих только при непосредственном контакте». Глубоко вздохнув, я вложила свою руку в ладонь мужчины, ощутила крепкое пожатие и мир померк.